Павел Борчук, Павел Ларин, Перебежчик Глава первая, в которой я жутко хочу спать, но иду на службу. Убийство Лилечки, мягко говоря, стало для меня неожиданностью. Впрочем, количество этих неожиданностей и без того уже превзошли все допустимые нормы. Допустимые мной, конечно. Однако смерть актрисы совсем уж полный бред. Кому она нахрен нужна? Не в том смысле, конечно, что вообще никому, имея в виду в плане убийства. Лилечка не знает никаких страшных тайн, она играет на сцене провинциального театра. Я, конечно, слышал рассказы о том, как все эти творческие личности грызут друг другу глотки, но не настолько же. А в личной жизни у нее тоже никаких драм нет, кроме наших взаимоотношений. Но я-то ее точно не убивал. Наоборот, мне она сейчас очень даже была бы нужна живой-здоровой. На некоторые вопросы ответы имелись только у Лилечки. Единственное, что можно притянуть за уши, это один черт я. Вернее, Максим Сергеевич с его деятельностью. Но опять же ее тихо грохнули. Не пытали, не требовали открыть секрет государственного значения, потому как у нее этих секретов нет. Главная функция блондинки — информацию получила, информацию передала. Все. Короче, ерунда какая-то. Ментов я, естественно, дождался. В итоге потратил половину ночи на всякие выяснения, пояснения, дачу показаний и так далее. Но вел себя прилично. Сразу сунул прибывшим сотрудникам удостоверение, которое было с собой. То, которое оказалось моей службы на благо оборонной промышленности. Настоящее положение вещей светить не стал. Ситуация не настолько критическая. Конечно, сотрудники, явившиеся по звонку, поначалу сильно обрадовались. Ни хрена по себе, и труп тебе, и сразу подозреваемый имеется. Скорая, которая приехала буквально за несколько минут до милиции, факт смерти подтвердила. Однако потом радость моих бывших коллег пошла на убыль. Для начала, после первой оценки состояния скончавшейся актрисы, прозвучала версия, что Ливичка, как я и думал, хапнула себе внезапные проблемы с сердцем. По крайней мере, чисто внешне было похоже на то. Воле точно можно судить о причинах смерти только после вскрытия. Это уточнил мент, который записывал мои показания. Я заверила что совершенно не сомневаюсь в компетенции сотрудников правоохранительных органов. И потому уверен, они несомненно разберутся. Хотя, на самом деле, прекрасно понимал, ни черта там никто не разберется. Ну, покажет скрытие, например, остановку сердца. Бывает. Что ж, такая молодая, как жаль, и все. Следов борьбы нет. Бардак – результат излишней экзальтированности хозяйки квартиры. Натура творческая. К тому же в театре известная своим весьма специфическим характером. Играла она не только на сцене, но и в жизни. Все. Дело закрыто. Несчастный случай. Вот ведь досада. Тем не менее, в гостиницу я прибыл далеко за полночь. Пришлось сломиться в дверь, потом объяснять дежурившей тетеньке, что исключительно дела огромной важности задержали меня позже, обозначенного в правилах времени, а не кухня, никак не блуд и не уважение к дисциплине. В итоге спать улегся ближе к трем часам ночи. Просто еще тщетно пытался принять душ, который будто объявил мне личную вендетту. Чем хуже настроение, тем поганее идут дела, тем больше вероятность отсутствия горячей воды. Дотем еще час пялился в потолок, размышляя о смерти актрисы. Вернее, не совсем о смерти, а рисунке крота на газете. Почему именно крот? Ни кошечка, ни собачка, ни мышонок. Что было бы логичнее? Крот. Хоть убей, в башке у меня росла и крепла одна единственная версия. Актриса хотела передать послание. Замок входной двери не сломан. Открывался он изнутри. Потому человек или люди, которые причастны к смерти блондинки, уходя, не могли закрыть квартиру. Сделать это реально только с внутренней стороны. В любом случае, гость Лилечка пустил сама, добровольно. Все-таки, я думаю, был гость. В единственном числе. И, скорее всего, это мужчина. Лилечку не утопили. Иначе имелись бы следы борьбы. В ванной она оказалась уже, будучи мертвой. А значит, туда ее принесли на руках. Конечно, скрепкая женщина могла бы сделать это, но, думаю, постарался мужик. Актрису не просто перенесли из комнаты, ее очень аккуратно уложили, максимально естественной для ситуации в козе. Версию о том, что Лилечку сначала вырубили, привели в бессознательное состояние, а потом устроили ей купание, тоже исключаю. Опять же, по причине слишком приличного вида актрисы. Она не захлебнулась, она умерла раньше. Ни от утопления, ни от удушения, ни от удара по голове. На теле вообще нет никаких подозрительных следов. Складывается впечатление, будто блондинка реально легла в ванную, выпила вина и у нее остановилось сердце. По крайней мере, так высказался фельдшер скорой помощи. Мол, горячая вода, алкоголь и, возможно, предварительно перенесенный стресс могли сделать свое дело. Мужику на вид лет пятьдесят выглядел он слишком уверенно — Я в словах этого товарища не сомневался. Судя по тому, как быстро, ловко, сознанием дела он осмотрел актрису, практически ее не касаясь, можно вполне поверить, что об инфарктах, инсультах и прочей ерунде фельдшер знает все. Вполне допускаю умерла Лилечка и правда от проблем сердечных. Вопрос в том, что именно вызвало эти проблемы. Я точно был уверен, они и случились не сами. Если разложить все поэтапно, выходит какой-то бред. К Лилечке пришел таинственный знакомый. Потом они говорили, в процессе разговора блондинка нарисовала мультяшного крота. Затем вдруг решила, не пора ли отдать концы. Как порядочная женщина решила и сделала. Легла в ванную с винишком и тихо, мирно отошла на небеса. Или в прямо противоположную инстанцию. Тут затрудняюсь определить, я не судья. Чисто теоретически, получается, черт знает что. И будь я незнаком с Комаровой, подумал бы, что заелись. Не может такого быть. Ладно, насильственная смерть от вполне очевидных причин. Огнестрел, удушение, резаная или колотая рана, да хоть пару синяков, на худой случай. Но тут-то что? Однако Александра Сергеевна хорошо научила меня одной вещи. Сдохнуть реально можно неожиданно. Например, от ядов, которые буквально недавно ей уже и вспоминались. Если эту версию рассматривать как верную, то вполне все совпадает. Выходит, очень даже логичная цепочка – Гости, разговор, который блондинка сочла опасным, рисунок крота на газете, потому что надо передать послание, потом сердце, тело, оказывается, в ванной, не само, конечно, его туда принесли. Включили воду, бокал бросили разом с ванной, а затем пошли искать. Что? Я взял газету, лежавшую рядом с кроватью на полу, и уставился на этого чертового крота. Конечно же, до прихода ментов в квартире ничего не трогал. Но вот газетку прихватил. Им она все равно ни черта не скажет, а мне нужно разобраться. Сука, корот как крот. Очень даже хорошо нарисован. Не знал, что Лилечка столь талантливая особа. В комнате был полумрак. Я оставил включенным только торшер. Но все равно рисунок мог рассмотреть в деталях. Я Лупился минут десять когда вдруг заметил еще кое-что. Лилечка нарисовала свое послание прямо рядом с заметкой о каком-то съезде КПСС. Но при этом крот стоял боком, вытянув лапу вперед, и эта лапа заходила на текст заметки. В том месте шла речь о дневнике съезда. Дневник. Я раздраженно бросил газету на пол и снова уставился в потолок. Лилечка мнила себя великой актрисой, она верила в наличие у себя таланта всей душой. Люди, подобные блондинки, особенно творческие, считают, что рано или поздно мир оценит их, и часто ведут дневники. Дневник. Могла ли блондинка вести дневник? Я на полном серьезе задал себе этот вопрос и сразу же ответил «Да, могла». Она ведь даже имя себе изменила на манер Лили Брик. Вернее, на манер того, как к возлюбленной обращался Маяковский. И это вполне в духе актрисы. Замутить себе историю с дневником, в котором она описывает самые значимые, например, события. Соответственно, можно предположить, что послание, если, конечно, это послание, а не я, идиот с больным воображением, имеет двойной смысл. Блондинка говорит, мол, есть крот, и еще есть дневник. Уверен, почти на сто процентов, опять же, говорит она это мне. Воду включенные оставили специально, чтобы в определенный момент она перелилась через край и затопила соседей. Те, естественно, прибежали бы разбираться, нашли бы Лилечку, вызвали бы скорую милицию, хотя спустя столько времени, наверное, смысл был бы уже только в милиции. Но дело не в этом. Так как с родственниками Лилечка связи не поддерживает, единственный человек, не считая театральной труппы, с кем она близка, — я. И опять же, это вообще не секрет, наоборот. Роман наш был на виду у ее коллег. Ментам газета, на которой что-то навалено, не даст ни черта. Они бы ее даже не факт, что заметили. Поэтому, рисую на полях крота... Лилечка, наверное, понимала, я могу это увидеть. С другой стороны, как она могла знать, что меня понесет к ней домой? В общем, промаявшись еще час и спсиховавшись конец, я плюнул на все и уснул. Просто версии в моей голове множились, как грибы после дождя, постепенно приобретая все более фантастические черты. Естественно, проснулся совсем не в то время, в котором должен. Тупо проспал. Скочил, вытащил глаза на часы, завернул пару фраз матом, а затем бросился собираться. На завод примчался позже начала рабочего дня. Начальство, конечно, не опаздывает, оно задерживается, но уж точно не в день перед приездом очень важных людей. Первый человек, которого встретил, была Комарова. Нет, по дороге к управлению попадались сотрудники, но я пронесся в них, не обращая внимания на лица. А вот Александра Сергеевна ждала меня в кабинете, скромно усевшись на диванчике. Вид у нее был очень несчастный и расстроенный. Только я вошел, Александра Сергеевна скачала на ноги, посветрела лицом и, по-моему, хотела броситься навстречу. Даже шаг сделала. У меня возникло ощущение, будто Камура волновалась и решил ли сбежать ее партнер раньше времени один. «Здравствуйте! А я уж подумала...» Начала она, но осеклась, заметив мой помятый вид. Он, естественно, был помятый. Откуда ему взяться приличному виду? Я сам знал, что выгляжу так, словно меня переживали и выплюнули. Не выспался ни черта, собирался в попыхах, с купанием даже не пытался экспериментировать. Там сто процентов не то, чтобы горячей воды нет. Боюсь, вместо холодной просто кислота польется. Если учитывать связь между работоспособностью душа и степенью моего хренового состояния. Глаза красные, болят, будто песка в них насыпали. Договорите, не стесняйтесь. Вы подумали, я решил, как бы это выразиться, сделать ноги?» Сходу накинулся на Комарову хотя умом понимал, уж она, случившимся, точно не виновата, не в этот раз. Ну, не совсем, Александра Сергеевна от моего напора совсем растерялась. Она, очевидно, заметила дурное расположение духа и пыталась понять, в чем причина. Не врите, именно этого и подумали. Я сам понимал, что со стороны мое поведение выглядит, как элементарная попытка докопаться и сорвать злость, но... Черт! Именно этого и хотел. Докопаться и сорвать злость. Я прошел к столу, плюхнулся на стул, а потом сразу рванул правду матку, как есть, без подготовки, прямо в лоб. «Лелечка мертва!» «Как мертва?» Комарова, которая при моем появлении вскочила на ноги, так обалдела от неожиданного заявления, что снова рухнула на диван, уставившись на меня круглыми глазами. «Это вы ее?» «Охренеть!» Я развел руки в сторону и покачал головой. «Ну, вы, конечно, даете, Александра Сергеевна. Я, по-вашему, совсем псих? На кой черт мне ее убивать?» «Не знаю, просто странное совпадение. Мы ведь сегодня должны идти на спектакль, встреча с Вадимом». Комарова хлопала глазищами, осторожно подбирая слова. Мне кажется, в ее взгляде даже мелькнуло что-то новое, эмоция, похожая на искреннее удивление и настороженность. Такое чувство, будто она меня впервые увидела по-настоящему, поняла, что у человека я не сильно положительных качеств. Ну вот и я думаю, странное совпадение. А знаете, что интересно? александр сергеевна в ответ на мой вопрос отрицательно покачала головой она вообще вдруг стала тихой и послушной сдается мне ее отравили снова без подготовки вывалил я на комарову свои подозрения буквально секунду в кабинете стояла тишина даже мухи предпочли притвориться спящими хотя на дворе без пяти минут июль ни единого звука Потом, наконец, Александр Сергеевна очнулась и с испуганным видом выдала. — Это не я. — Конечно, не вы, — я усмехнулся. — У вас же нет суперспособностей, к примеру, бег со скоростью света. Просто иначе бы вы бы не успели оказаться в квартире актрисы раньше меня. Причем раньше где-то на час, может, и на два. Вам надо было бы туда еще попасть, между прочим. Я очень сомневаюсь, что Рилечка вас так запросто пустила бы, а потом разговаривала спокойно. У вас с ней острые неприятия друг друга. Как минимум на полу обнаружились бы клоки вырванных волос. Так что нет, не вы. Это ежу понятно. Но проконсультируйте. Вопрос, можно сказать, профессионального характера. Вы упоминали яды. Может ли какой-то из них вызвать, например, инфаркт или инсульт? Но так, чтобы выглядело все естественно. <соспит> Александра Сергеевна нахмурилась, растерявшись еще больше. Она точно не ожидала, что наша беседа свернет такое русло. «Есть некоторые яды, которые могут убивать, не вызывая подозрения. Да, это так. Тот же курары. слышали, может? Он проникает в кровь, быстро вызывает паралич и смерть от удушья». Блокирует передачу нервного импульса к мышцам, что и приводит к параличу, А развивающееся паралич дыхательных мышц к остановке дыхания. В то же время не нарушается сознание, поэтому смерть от отравления курара, к сожалению, довольно мучительна. При этом его действующее вещество очень легко разрушается в желудочно-кишечном тракте. Поэтому, например, мясо отравленных курары животных можно спокойно употреблять в пищу. Или, к примеру, освободила. Она растет в Мексике. В ней специфическое действующее вещество. Тут как раз основной эффект приходит со стороны сердца. Наблюдается продолжительное состояние возбуждения и учащение сердцебиений. Затем систолические сокращения сердца делаются все более продолжительными. Число ударов пульса падает в половину, и, наконец, сердце, при продолжающихся еще сокращениях, становится совершенно невозбудимым всякими посторонними раздражителями. Смерть наступает вследствие паралича сердца. Свободило является ядом именно для сердечной мышцы, сперва возбуждающим, а затем парализующим ее деятельность, так что тут зависит от чего именно умерла ваша актриса. Вариантов того, что привело к смерти, предостаточно. М да уж глубокие познания. Я смотрел на Комарова из-под ловья задумчиво. Она так спокойно рассказывала это все, будто мы обсуждаем вполне обычные вещи. Теперь я точно рискну есть что-то из ваших рук. Слушайте, вы спросили сами. Комарова вроде даже обиделась на мой комментарии. Сам, да. Я, закрыл глаза, оперся локтями о стол и спрятал лицо в ладонях. Вот было бы круто, если сейчас посмотрю перед собой, а там светлое, настоящее, плавно переходящее в не менее светлое будущее, и никаких проблем, никаких шпионов, агентов, трупов, таинственных смертей. Как же сто гребенило все это! Что вы сказали, извините, не расслышала. Комарова подалась вперед. «Говорю, как хорошо-то все у нас!» — ответил я, убрав ладони от лица. — Мне кажется, вы сейчас говорите с сарказмом. — Вам не кажется. — Ладно, надо заняться кое-чем. — А я? Комарова растерянно смотрела на меня, не понимая, что от нее требуется, и как вообще нужно себя вести. — А вы? — Ступайте домой. Займитесь какими-нибудь приятными вещами. Не знаю, пыльмахерская, например. «Ходите в парикмахерскую или махните в магазин, выберите наряд. Мы сегодня вообще-то идем в театр, забыли?» «Как? Но ведь...» Комарова, видимо, начала терять логическую нить происходящего. Она хотела сказать, мол, какой театр, если Лилечка самым гадским образом умерла. «Никак. И не вздумайте предупредить вашего друга, что с нашей актрисой приключилась беда. Он мне не друг!» Комарова гордо скинула подбородок. — Ну да, ну да. Прям как в одном хорошем фильме про античного героя. Не царь он мне. — Идите, Александр Сергеевна, готовьтесь. Я даю вам выходной. Встретимся в театре. Билеты обещал предоставить ваш друг, который вам не друг. Комарова молча поднялась с дивана, а затем направилась к выходу. Я так понимаю, она решила не спорить с человеком, когда этот человек пребывает в состоянии сильного раздражения и даже злости. — александр Сергеевна, — окликнул я ее в последнюю минуту, — а в чем разница между терминами «крот» и «нелегальный агент»? Комарова смотрела на меня целую минуту. Пыталась понять, насколько быстро прогрессирует моя неадекватность. И, в принципе, это вполне логично. Я ведь сам нелегальный агент, а спрашиваю у нее такие вещи. Более конкретного палева придумать сложно. Но, честно говоря, не пошло бы все нахрен. — Почти никакой, — Александра Сергеевна решила все-таки ответить. Термин «крот» начали использовать в комитете. Это агент, глубоко внедренный в структуру противоположных сил. Как правило, он поставляет особо важную, засекреченную информацию. Обычно его вербуют до того, как он займет должность и получит доступ к сведениям. А нелегал — человек, которого готовят на родине и потом отправляют в противоположный лагерь. Не дожидаясь, что я об этом еще, Комарова резко открыла дверь кабинета и выскочила в коридор.